Денвер, штат Колорадо, США. Тут Вайнио провожает меня до поезда, наслаждаясь настоящими кубинскими сигаретами, на сто процентов состоящими из табака, которые я подарил ему на прощание. Да. Я срываюсь на пару минут или час. Доктор Чандра, правда, говорит, что это нормально. Он консультирует прямо тут, в Министерстве по делам ветеранов. Доктор сказал, что это совершенно здоровое явление, как небольшое землетрясение. Он говорит, приглядывать надо как раз за теми, у кого нет этих мелких толчков. Для очередного приступа хватит любой малости, какого-нибудь запаха или знакомого голоса. В прошлом месяце за обедом на радио поставили песню. Не думаю, что она о моей войне. Наверное, даже пел не американец. Акцент и некоторые слова совсем другие. Но припев. Помоги мне, Господи, мне было всего девятнадцать. Звенит колокол. Люди начинают заходить в вагоны. Забавно. Самое яркое мое воспоминание каким-то образом превратилось в национальную икону Победы. Он кивает на гигантскую фреску позади нас. Это были мы, стоящие на берегу Джерси, глядящие, как восходит солнце над Нью-Йорком. Нам сказали, что сегодня день Американской Победы. Мы не кричали «Ура!», не устраивали праздника. Мы были как в тумане. Мир... Что это, черт возьми, значит? Я столько времени боялся, столько времени дрался, убивал и ждал смерти, что начал уже думать, будто проведу так остаток жизни. Я думал, что это лишь мечта. Иногда мне так кажется до сих пор, когда я вспоминаю тот день, тот восход над героическим городом. роли озвучивали: Владимир Князев, Анатолий Шилов, Алексей Язов, Дмитрий Хазанович ДД, Александр Чайсон, Тэт, Дамир Мударисов, Сатурн 78, Михаил Михайлов, Майк 555, Герман Шоу, Светлана Никифорова, Алексей Старкин, Сикт, Ирина Жагорина, Евгений Бояров, Сергей Хусаинов. Геннадий Коршунов, Альберт Фан-12, Макс Зубков, Александр Шаронов. Адаптированный постер Алёны Степуриной. Звукорежиссеры Сергей Хусаинов и Александр Чайцин. Организация проекта Владимир Князев, Алексей Язов, Светлана Никифорова.